Добрый день, уважаемые зрители. Но сегодня я продолжу свой рассказ о внешней политике России второй половины XIX века и посвящу его европейской политике Российской империи 1880-х, 1890-х годах, а также внешней политике России в Дальневосточном регионе и в Среднеазиатском регионе. Итак, хорошо известно, что Антироссийские решения Берлинского конгресса 1879 года серьезно подорвали союз трех императоров, то есть Австро-Венгрии, Пруссии и России, который был заключен в 1873 году, и привели к серьезному охлаждению взаимоотношений этих трех европейских держав. Кроме того, именно в этот период резко обострились отношения и с Великобританией, которую... В России тогда считали врагом номер один. Причины такого положения вещей состояли в следующем. Во-первых, благодаря решениям Берлинского конгресса, именно Великобритания получила фактически полный контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. И во-вторых, хорошо известно, что нарушив статус-кво в среднеазиатском регионе, Британия фактически оккупировала Афганистан и навязала тамошнему правительству гандамакский мирный договор 1879 года. Все эти события, естественно, потребовали серьезной корректировки внешнеполитического курса России и поиска новых союзников на мировой арене. По информации многих историков, в частности, Профессоров Киняпиной, Виноградова, Хевролина и других в конце 1870-х правящих кругах Российской империи не было единства взглядов на приоритеты во внешней политике страны. Номинально сохранявший свой пост руководитель внешнеполитического ведомства, престарелый канцлер Александр Михайлович Горчаков, начальник главного штаба русской армии, генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев, Генерал-губернатор Петербурга Иосиф Владимирович Гурко, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов и другие влиятельные персоны были активными сторонниками заключения широкомасштабного военно-политического союза с Францией. А их оппоненты в лице обоих императоров, сначала Александра II, а затем и Александра III, военного министра, генерала, адъютанта Дмитрия Алексеевича Милютина и ряда крупных дипломатов, в частности Николая Карловича Гирса, Владимира Николаевича Ламсдорфа и Павла Андреевича Шувалова, выступали за дальнейшее углубление отношений с Берлином. Именно эта прогерманская группировка в конечном итоге и одержала верх. В конце 1879 года, когда истек срок действия Первого Союза Трех Императоров, между Россией и Германией начались контакты по нормализации отношений. Германский канцлер Отто фон Бисмарк, лично инициировал эти переговоры, поскольку реально боялся возможного сближения России и Франции. Однако при этом он потребовал, чтобы полноправным участником этих переговоров стала и Австро-Венгрия, с которой у России были предельно натянутые отношения из-за острейших противоречий на Балканах. Переговоры эти оказались довольно долгими и очень трудными, И только 6 июня 1881 года Александр III, Вильгельм I и Франц Иосиф I подписали новый трехсторонний договор, который вошел в историю под названием ⁇ Второй союз трех императоров ⁇ Этот договор предусматривал, первое, взаимный нейтралитет сторон в случае начала новой войны одной из этих держав с четвертой стороной. И второе, закрытие Черноморских проливов для военных судов тех стран, которые развяжут новую войну против любого участника этого военного союза. К сожалению, в Санкт-Петербурге совершенно не подозревали, что Берлин и Вена ведут двойную игру, поскольку еще в октябре 1879 года между Австро-Венгрией и Германией был подписан антироссийский секретный военный союз. Весной 1880 года Отто фон Бисмарк попытался привлечь к австро-германскому военному союзу Великобританию и тем самым еще сильнее сомкнуть кольцо дипломатической блокады вокруг России. Однако новый английский кабинет во главе с премьер-министром Уинстоном Гладстоном поджентельменски уклонился от этого лестного предложения германской стороны, сохраняя приверженность своей старой политике блестящей изоляции, у истоков которой, как известно, стоял патриарх британской политики Уильям Питт-старший. Тем временем, тогда же, в 1881 году, во время встречи с Вильгельмом I, итальянский король, Виктор Иммануил дал понять своему коллеге по монаршему ремеслу, что он не прочь присоединиться к австро-германскому военному блоку. Однако германский император откровенно намекнул своему визави, что путь в Берлин лежит только через Вену. И в мае 1882 года, после разрешения всех спорных проблем на Балканах и в Средиземноморском регионе, К австрогерманскому военному союзу присоединилась Италия, в результате чего на европейском континенте возник знаменитый Тройственный союз. Через несколько лет державы Тройственного союза, воспользовавшись очередным балканским кризисом 1885-1887 годов и авантюрой тамошнего князя Александра Ботенберга, посадили на болгарский престол свою прямую креатуру Фердинанда Кобурга и спровоцировали полный разрыв дипломатических отношений между Болгарией и Россией, что привело к еще большему подрыву влияния России на Балканах. С той же целью в феврале-декабре 1887 года с подачей Венского двора Великобритания, Италия и Австро-Венгрия подписали ряд совместных соглашений о создании так называемой Средиземноморской Антанты. Зная о подобном поведении Венского двора, Россия отказалась пролонгировать союз трех императоров – который был заключен в 1881 году и срок действия которого как раз истекал в 1887 году, однако Отто фон Бисмарк, резонно опасаясь неизбежного сближения Парижа с Петербургом, сумел через подкуп русского посла в Берлине графа Павла Андреевича Шувалова навязать России очередной трехлетний так называемый перестраховочный договор 1887 года, который по сути стал цивилизованной формой развода бывших союзников. В 1890 году, когда к власти в Германии пришел новый кабинет во главе с канцлером Лео фон Каприве, по обоюдному согласию сторон этот перестраховочный договор был аннулирован и внешнеполитический курс России круто изменен в сторону Франции. Дело в том, что э, германские политики, так называемые «новые волны», совершенно не разделяли взглядов железного канцлера на роль России в международных делах. Отто фон Бисмарк всегда стремился к любому союзу с Россией, лишь бы она не была в лагере потенциальных военных противников Германии. А новую когорту берлинских политиков этот вопрос абсолютно не волновал, поэтому они столь легко пошли на разрыв союзнических отношений с Россией. Причем новый глава берлинского кабинета, генерал-майор Лео фон Каприве, будучи ярчайшим представителем прусской военной элиты, считал войну с Россией не только неизбежной, но даже полезной. Надо сказать, что наличие у Франции и России общих противников, а также их фактической изоляции на международной арене а и конверсия русских процентных бумаг на парижской финансовой бирже на огромную сумму в 1,7 млрд рублей стали прекрасной основой для взаимного сближения двух европейских держав». Более того, летом 1891 года Германия, Австро-Венгрия и Италия пролонгировали Тройственный союз, а новый британский кабинет Роберта Солсбери дал понять Берлину, Риму и Вене, что не прочь стать членом этого Тройственного союза и стал вести активные дипломатические Консультации на сей счет. Все эти события заставили Францию и Россию резко активизировать работу по созданию военного союза. Уже в августе 1891 года во время визита французской военной делегации в Петербург состоялось очень продуктивные переговоры между тогдашним министром иностранных дел России Николаем Каловичем Гирсом и Альбертом Рибо по итогам которых был подписан так называемый консультативный пакт. Этот документ предусматривал согласованные действия обеих держав в случае, если одна из них подвергнется военной агрессии со стороны одной или нескольких противных держав. Затем, 17 августа 1892 года, во время нового визита французской делегации в Россию прошли переговоры начальников главных штабов маршала Роберта Буадафера и генерала Николая Николаевича Обручева, в результате которых на свет появилась полноценная военная конвенция, существенно дополнившая консультативный пакт, заключенный год назад. Эта военная конвенция не только подтверждала прежние договоренности двух сторон, но и устанавливала конкретные военно-технические параметры сотрудничества двух государств. В частности, в случае начала новой войны с Германией, Франция готова была выставить 1 миллион 300 тысяч солдат и офицеров, а Россия до 800 тысяч штыков и сабель. Русско-французская военная конвенция была ратифицирована в декабре 1893-январе 1894 годов, и с этого момента на европейском континенте возник новый военно-политический блок, получивший позднее знаменитое название Антанта. Надо сказать, что ряд советских и современных историков, в частности профессора Манфред и Рыбачонок, Подводя итоги развития международных европейских отношений в 1880-х, в 1890-х годах, совершенно справедливо писали, что после создания двух противостоящих военно-политических блоков в Европе соотношение сил между ними стало целиком зависеть от Великобритании. Однако британские государственные мужи, оставаясь верными традиционной политике блестящей изоляции, отнюдь не торопились связывать себя какими-либо союзническими обязательствами ни с одной из сторон, то есть не с Тройственным союзом в составе Австро-Венгрии, Германии и Италии, ни с Русско-Французским военно-политическим союзом. Вместе с тем и государь-император Александр III, прозванный в народе миротворцем, и его преемник, последний русский император Николай II не желали дальнейшего обострения отношений с другими европейскими державами. Поэтому в мае 1897 года было подписано Российско-Австрийское соглашение о сохранении статус-кво на Балканах, а в 1898 году российский император выступил с инициативой проведения международной конференции по ограничению вооружений в Европе. Такая конференция состоялась в мае. Июля 1899 года в голландском городе Гаага, в работе которой приняли участие представители 26 государств мира. По итогам работы Гаагской конференции было принято несколько важных документов, многие из которых действуют до сих пор. В частности, Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, Конвенция о режиме содержания военнопленных и ряд других. Теперь бы я хотел немного рассказать о Дальневосточной политике России во второй половине XIX века. Хорошо известно, что во второй половине XIX века существенно активизируется политика России на Дальнем Востоке. После детального исследования при Амуре знаменитой экспедиции капитана Григория Ивановича Невельского в 1853 году, тогдашний генерал-губернатор Восточной Сибири Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский получил прямое указание от императора Николая I начать переговоры с китайской стороной об установлении новой демаркационной границы между двумя странами. Первоначально Пекин довольно прохладно отнесся к предложению российской стороны, но после начала Второй опиумной войны, 1856-1860 годов, оказавшись перед вполне реальной угрозой колониального порабощения со стороны Великобритании и Франции, китайский император Иджу стал искать поддержки у России и дал согласие на пересмотр знаменитого Нерчинского договора, который был заключен еще во времена правления царевны Софьи тогдашним думным дьяком Федором Алексеевичем Головиным в 1689 году. В мае 1858 года между Китаем и Россией был подписан Айгунский пограничный договор, в соответствии с которым все земли по левому берегу реки Амур передавались Российской империи, а территория Приморья становилась совместным владением двух стран. Затем в ноябре 1860 года, благодаря усилиям генерал-майора Николая Павловича Игнатьева, первого русского посланника при Китайском дворе, был подписан новый пекинский трактат, по которому Россия отходила все Приморье и Уссурийский край, где для охраны самых дальних рубежей российской империи из числа местных забайкальских, а также сильных донских и кубанских казаков были образованы сначала амурское казачье войско, первым наказным атаманом которого стал генерал-лейтенант Иван Константинович Педошенко, а чуть позже и уссурийское казачье войско, первым наказным атаманом которого стал генерал от инфантерии Павел Фридрихович Уртенбергер. Затем в 1850-х, в 1870-х годах были разграничены владения Японии и России на Дальнем Востоке. В июне 1855 года стараниями адмирала Ефимия Васильевича Путятина между двумя державами был подписан знаменитый Симоцкий пограничный договор, по условиям которого Практически все острова Курильской гряды, за исключением пресловутых северных территорий, признавались за Россией, а остров Сахалин объявлялся совместным владением обоих государств. Затем в апреле 1875 года был подписан новый петербургский пограничный договор, по условиям которого весь остров Сахалин признавался за Россией а острова Курильской гряды отходили в японской стороне. В этот же период начались активные контакты Российской империи и с правительством североамериканских Соединенных Штатов, которые тогда возглавлял президент Франклин Пирс. Тогдашний русский посланник в Вашингтоне, тайный советник Александр Андреевич Бодиско всячески предлагал Николаю Первому и канцлеру Карлу Васильевичу Неселероде серьезно укрепить отношения с восточным соседом, поскольку наивно полагал, что именно он является действительным и единственным политическим другом, на которого всегда можно положиться. Более того, влиятельный генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский В 1853 году впервые поставил перед Петербургом вопрос о продаже русской Аляски Вашингтону, заявив, что, во-первых, эта мера является просто неизбежной, а во-вторых, позволит укрепить России позиции во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе Перед лицом агрессивной политики Британской империи на этом направлении. Одновременно весной 1854 года от правительства президента Франклина Пирса, желавшего предотвратить возможную оккупацию Аляски британскими войсками, поступило ответное предложение о фиктивной сроком на три года продажи русско-американской компании всех своих владений и имущества за 7 миллионов 600 тысяч долларов. При активной поддержке нового русского посла в Вашингтоне барона Эдуарда Александровича Стекля, кстати, как и Александра Андреевича Бодиска женатого на «Американке», Русско-американская компания заключила такое соглашение с американо-русской торговой компанией, расположенной в Сан-Франциско. Однако это соглашение так и не вступило в законную силу, поскольку эта сделка стала достоянием американской прессы. Тем временем в 1857 году неугомонный барон Эдуард Штекл, великий князь Константин Николаевич, младший брат государя-императора, и его правая рука по морскому министерству статс-секретарь Михаил Христианович Рейтерн составили очередной секретный план о продаже Вашингтону не только самой Аляски, но и Алеутских и Курильских островов. Этот план тогда же был направлен и министру иностранных дел, канцлеру князю Александру Михайловичу Горчакову, Но совершенно неожиданно он предложил более детально изучить данный вопрос и отложить его реализацию до истечения срока привилегий русско-американской компании, которые приходились на начало 1862 года. Новый президент Соединенных Штатов Америки Джон Бьюкинен всячески попытался убедить сановный Петербург подписать С ним договор о покупке Аляски, однако из-за начавшейся вскоре гражданской войны в США решение этого вопроса вновь было заморожено. К этой проблеме вернулись вновь только в декабре 1866 года, когда состоялось узкое совещание в Министерстве иностранных дел, на котором присутствовали всего шесть посвященных персон, а именно сам государь-император Александр II Его младший брат великий князь Константин Николаевич, канцлер князь Александр Михайлович Горчаков, министр финансов Михаил Христианович Рейтерн, морской министр Николай Карлович Крабе, и российский посланник в Вашингтоне, барон Эдуард Александрович Стекль. Все участники этой тайной вечери одобрили продажу Аляски Соединенным Штатам Америки, а уже через неделю адмирал Николай Карлович Крабе представил Александру II докладную записку «Пограничная черта между владениями России в Азии и Северной Америке», которая не только была одобрена императором, но и сопровождена такой пометкой «Ладно, доложено». В марте 1867 года барон Эдуард Стекель, получив от князя Александра Горчакова все необходимые документы, вернулся в Вашингтон и напомнил тогдашнему госсекретарю Уитвору Стюрду о предложении, которые делались в прошлом, о продаже наших колоний, добавив от себя лично, что в настоящее время императорское правительство расположено вступить в переговоры. Заручившись согласием нового президента Эндрю Джонсона, госсекретарь Соединенных Штатов Америки вновь встретился с российским посланником и обговорил все основные положения будущего договора между двумя странами. Подписание этого договора состоялось в Вашингтоне 30 марта 1867 года на тогдашних дипломатических английском и французском языках, поэтому официального текста договора на русском языке в принципе не существует. Также остается непонятным и вопрос, когда могла произойти эта сделка без одобрения в высших государственных органах империи, а именно в правительствующем Сенате и в Государственном Совете. Тем не менее, 3 мая 1867 года этот договор был ратифицирован Сенатом США, поскольку сам Конгресс тогда был на каникулах, и 8 июня 1867 года в Вашингтоне, состоялся обмен артификационными грамотами. В дальнейшем, в соответствии с установленным порядком, этот договор был отпечатан на бланке императорского манифеста, а затем официально включен в так называемое собрание законов Российской империи. Судя по официальному отчету Министерства финансов, за уступленные североамериканским штатам российские владения в Северной Америке поступило от означенных штатов почти 11 миллионов 363 тысячи рублей, из которых 10 миллионов 973 тысячи рублей были израсходованы за границей на покупку принадлежностей для трех железных дорог, а именно Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской и Курско-Киевской, а остальные... 390 тысяч рублей, то есть остаток, поступили наличными деньгами на счета Министерства финансов Российской империи. Между тем, как установил современный историк Миронов, автор целого ряда научных публикаций, в том числе специального исследования «Роковая сделка. Как продавали Аляску», которая была опубликована в 2007 году, Во-первых, американцы надули русское правительство, поскольку просрочили платеж на целых три месяца, и с учетом утерянных банковских процентов недостача составила 341 838 рублей или 213 648 долларов. И во-вторых, обозначенные деньги поступили не на счет государственного казначейства – Министерства финансов Российской империи, а на личный счет главного лоббиста этой сделки русского посланника в Вашингтоне барона Эдуарда Александровича Стекля. Надо сказать, что подавляющее большинство отечественных и зарубежных историков, в частности, академики Нарочницкий, Болховитинов, профессора Гольдер, Окунь, Баханов и другие, традиционно утверждали, что сделка по продаже Аляски была вызвана чисто объективными причинами, а именно, неспособностью русского правительства удерживать эти территории по финансовым соображениям и, второе, боязнью обострить межгосударственные отношения как с Вашингтоном, так и с Лондоном. Более того, оправдывая эту сделку, многие историки утверждали, что все вырученные деньги от продажи Аляски были в полном объеме получены государственной казной и пошли на благое дело строительства новых железных дорог. Вместе с тем, вышеупомянутый нами кандидат исторических наук Иронов установил крайне прелюбопытный факт, что главными акционерами тех самых трех железных дорог были великий князь Константин Николаевич, слывший главным либералом в стране его старинный подельник, еще со времен службы в морском министерстве, министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн, а также князь Михаил Михайлович Долгоруков, который, как известно, приходился родным братом небезызвестной княгине Екатерине Михайловне Долгоруковой, то есть светлейшей княгине Юрьевской, которая была тайной супругой государя-императора Александра II. Более того, в конце 2014 года на научной конференции «Вопросы фальсификации российской истории» Иронов напрямую связал историю покупки Аляски с историей гражданской войны в США. В частности, он отметил тот факт, что в 1863-1864 годах две русских военно-морских эскадры под командованием контр-адмиралов Степана Степановича Лисовского и Андрея Александровича Попова приняли участие в этом гражданском противостоянии на стороне федерального правительства президента Авраама Линкольна, обеспечив своим участием реальную угрозу морским коммуникациям Великобритании и Франции, которые напротив активно поддерживали мятежные южные штаты» чтобы как-то компенсировать Российской империи все расходы, связанные с организацией и оснащением этих двух военно-морских эскадр через Конгресс Соединенных Штатов и была проведена идея о эффективной оплате этих расходов под видом аренды территории Русской Америки. Однако даже в таком виде оплата расходов царского правительства на эту военную кампанию с трудом прошла через Конгресс США, поскольку далеко не всем конгрессменам объяснили, что на самом деле это не аренда сроком на 99 лет, а скрытая оплата за военную помощь Российской империи в период Гражданской войны в США. Вместе с тем надо признать, что вот подобного рода конспирологические версии – которые сейчас активно тиражируются на разных информационных площадках, в том числе в социальных сетях и в интернете, имеют довольно слабую источниковую базу, и многие современные историки, ну, в частности профессора Воронин и другие, довольно скептически относятся к подобного рода научным открытиям. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это об истории присоединения Среднеазиатского региона к Российской империи. Хорошо известно, что первый поход русского экспедиционного корпуса под командованием Оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского в земли Хивинского ханства состоялся еще в 1839 году, то есть при императоре Николая I. Однако затем на полтора десятилетия здесь установилась Хрупкое перемирие. Но вскоре после вхождения в состав Российской империи, старшего казахстанского жуза, началась многолетняя война с Каканским ханством, которое традиционно считало всех южных казахов своими подданными. В августе 1853 года войска генерала-адъютанта Василия Алексеевича Перовского разгромили Каканскую армию Якуб-Бека. При Ак Мечети и в 1854 году здесь началось возведение Сердорьинской и Новосибирской оборонительных линий, а на реке Алмата был основан первый казачий форпост Крепость Верный. Однако дальнейшее продвижение России в Среднеазиатский регион было приостановлено из-за начавшейся Крымской войны. Новое наступление России в среднеазиатском регионе, где соседствовали и постоянно враждовали между собой три государственных образования, а именно Каканское и Хивинское ханство и Бухарский эмират, населенные этническими узбеками, киргизами, таджиками и каракалпаками, началось в первой половине 1860-х годов. В феврале 1863 года на особом совещании с участием императора Александра II было принято решение о планомерном продвижении России в Среднеазиатский регион, и государь император отдал распоряжение приступить к соединению Сырдарьинской и Новосибирской оборонительных линий. Во исполнение этого указания В мае 1864 года русские войска вступили на территорию Каканского ханства и уже в июне того же года передовой отряд полковника Михаила Григорьевича Черняева штурмал, овладел крепостью Аулие-Ата, а отряд полковника Николая Александровича Веревкина захватил Туркестан. Овладение этими важными крепостями позволило соединить Новосибирскую и Сардарьинскую оборонительные линии и образовать передовую Каканскую линию. Затем в сентябре 1864 года русские войска под водительством Михаила Григорьевича Черняева штурмом овладели Чемкентом и к России отошли обширные земли от Аральского моря до озера Иссыкуль на которых была создана Туркестанская область первым генерал-губернатором, который был назначен сам Михаил Григорьевич Черняев. Позднее, в октябре 1864 года, он попытался овладеть и Ташкентом, однако потерпел досадную неудачу и вынужден был вернуться в Чемкент. Тем временем начался очередной военный конфликт между Бухарой и Кокандом, которым решили воспользоваться в Петербурге. В апреле 1865 года русские войска заняли крепости Ньезбек и Ченак, а в июне 1865 года штурмом был взят город Ташкент. Тогдашний бухарский эмир Музафар потребовал от генерала Черняева Немедленно освободить захваченные территории, но, получив категорический отказ, двинул свою армию против русских войск. Однако в мае 1866 года генерал Черняев разгромил войско Бухарского эмира под крепостью Ирджар, а затем освободил каканский город Хаджент и занял несколько крупных крепостей. В 1867 году из завоеванных земель были образованы Сырдальинская и Химереченская области, вошедшие в состав туркестанского генерал-губернаторства, которое теперь возглавил генерал-адъютант Константин Петрович Кауфман. В январе 1868 года каканский хан Худаяр III подписал мирный договор с генералом Кауфманом по которому, признав все завоевания России, становился ее вассалом. Однако Бухарский эмир не смирился со своим поражением и надеялся взять реванш. В марте 1868 года, подстрекаемый реакционным мусульманским духовенством и, надеясь на поддержку Хивы и Стамбула, он объявил России священную войну «Газоват». Уже в апреле 1868 года генерал Константин Петрович Кауфман двинул свои войска на Самарканд, после взятия которого нанес сокрушительное поражение Бухарской армии на высоте Чупан-Ата и за Бурлакских высотах. В результате уже в июне 1868 года Бухарский эмир вынужден был подписать мирный договор по которому передавал Российской империи Самаркандский и Курганский округа в долине реки Заравшан и признавал ее протекторат над собой. Надо сказать, что победа русских войск в Средней Азии позволили России приступить к завоеванию юго-восточного побережья Каспийского моря, где проживали туркменские племена, никогда не имевшие собственной государственности. В ноябре 1869 года отряд генерал-лейтенанта Николая Григорьевича Столетова вышел в Прикаспийские степи и захватил территорию нескольких туркменских племен, граничивших с Севинским ханством. В том же году здесь был основан город Красноводск и создан Заровшанский округ, который и стал прекрасным плацдармом для последующего завоевания Хивы. Между тем, после завершения переговоров с английским правительством о разграничении сферы влияния в Среднеазиатском регионе, в феврале 1873 года началось наступление русских войск против Хивинского ханства, и уже в августе того же года правитель Хивы Мухаммед Рахимхан подписал с Россией мирный договор, по которому передавал ей все земли по правому берегу реки Амударьи, и признавал себя вассалом русского царя. Вместе с тем в июле 1875 года в Кавказском ханстве вспыхнул мятеж местных беков и мусульманского духовенства во главе с Пулатбеком против Худаярхана, которым решили воспользоваться в Петербурге. На подавление мятежа Пулатбека были срочно посланы русские войска, во главе с полковником Михаилом Дмитриевичем скобелем который довольно быстро разгромил армию Абдурахмана Автобачи под Хаджентом и Махромом, а затем взял столицу ханства, город Какант. В сентябре 1875 года новый коканский хан Насредин заключил с Россией очередной мирный договор, по которому все земли по правому берегу реки Сырдарьи вошли в состав Российской империи. Однако Абдурахманов Табачи не сложил оружие и продолжил боевые действия против русских войск. Последний оплот восставших каканцев, город Андижан, был взят русскими войсками генерал-майора Михаила Скобелева только в январе 1876 года, а спустя месяц был пленен, а затем казнен, кровавый Пулатбек. В результате одержанных побед Каканское ханство было ликвидировано, а вся его территория, получив статус Ферганской области, вошла в состав туркестанского генерал-губернаторства. Через несколько лет после окончания войны с Каканским ханством в 1879 году, как раз после подписания Гандамакского договора между Великобританией и Афганистаном, на территории Туркестана была послана первая, Ахалкикинская экспедиция генерал-майора Николая Павловича Ломакина, которая, к сожалению, окончилась неудачей. А затем в октябре 1880 года началась вторая Ахалкикинская экспедиция и уже в январе 1881 года экспедиционный корпус генерала Михаила Дмитриевича Скобелева взял штурмом крепость Геок-ТП и захватил прилегающие к ней Акматы, на территории которых была образована Закаспийская область с центром в городе Ашхабад. Через несколько лет, в январе 1884 года, был завоеван и Мервский оазис, и таким образом вся территория Туркестана вошла в состав Российской империи. Надо сказать, что присоединение Туркестана к России привело к резкому обострению русско-английских отношений поскольку Лондон расценил сам этот акт как реальную угрозу своего владычества в Индии. Под давлением английских властей тогдашний афганский эмир Абдур Рахман начал боевые действия против войск, однако был быстро разбит ими под кушкой. В этих условиях в сентябре 1885 года Россия и Великобритания подписали Петербургский пограничный договор, по которому, первое, была установлена российско-афганская граница, второе, Россия признавала за Англией Афганистан и Тибет, и третье, Великобритания признавала за Россией всю территорию бывших среднеазианских ханств и Туркестана. Спустя 10 лет, в 1895 году, был подписан новый пограничный договор, по которому к России отходила территория Памира, по левому берегу реки Пьянж, а земли по правому берегу этой реки отходили Афганистану, став своеобразным буфером между российскими владениями в Средней Азии и Индигейии. В присоединенных к России среднеазиатских территориях было создано новое административно-территориальное устройство. Здесь было образовано пять новых областей, а именно Сардаринская, Семереченская, Ферканская, Самарканская и Закаспийская, объединенных в Туркестанское генерал-губернаторство, Абухарский Эмират и Хивинское ханство – признавшие вассальную зависимость от России, номинально сохранили свою автономию. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах профессоров Любавского, Иванова, Апопова и других, активизацию политики России в Среднеазиатском регионе традиционно рассматривали только через призму сугубо экономических причин. Однако известный советский историк, профессор, Нина Степановна Кеняпина, автор фундаментальной монографии «Внешняя политика России во второй половине XIX века», которая была опубликована еще в 1974 году, впервые усомнилась в этой точке зрения и заявила о том, что главным побудительным мотивом политики России в Среднеазиатском регионе были соображения сугубо политического порядка. В частности, стремление ослабить позиции Великобритании в этом регионе, не позволить ей создать там блок враждебных для России государств и получить от Лондона уступки в ближневосточном вопросе. Кроме того, она впервые усомнилась и в том, что национальные окраины Российской империи были ее колониальными владениями. Тщательно изучив их экономическое положение, порядок и характер административного управления этими владениями Российской империи, профессор Кеняпина пришла к совершенно иному выводу о том, что эти окраины отнюдь не являлись колониями в классическом понимании этого термина, поскольку не были для Российской империи ни источником сырья ни рынком сбыта ее товаров вплоть до начала 20 века. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.